Глава 16. Терзание. Дату 1 октября 2024 года курсантки первой роты точно никогда не забудут в жизни. Ещё бы. После завтрака им продемонстрировали, как их коллегу затолкали в автозак, что оставило гадкий след на душе каждой зрительницы. Затем майор повёл девушек в лес, где обстановка резко сменилась на благоприятную. Можно сказать, батя дал вкусить романтики. Затем происшествие с Елагиной Курсантки не видели непосредственно выстрела и ранения Даши. Они наблюдали из-за деревьев, как их родной прикрывает Октаву собой, затем вытаскивает из запретной зоны. Лишь тогда ассистентки, осознав происходящее, посыпали на Пахату с целью хоть как-то помочь, но их на полпути, согласно команде Богдана, удержала Полина. Что чувствовали воспитанницы спецучреждения при виде истекающей кровью подруги на руках командира? Ужас. Страх за её жизнь, растерянность, сознание от подобного помутилось. Долго никто не верил, что происходящее в заправду на Еву. Хуше всего чувство бессилия. С отчаянным призывом по телу идут импульсы и попадают в мозг. Надо что-то делать, необходимо ей помочь. Чего мы здесь стоим? В то же время ясно: ничего ты не поделаешь, никак не поможешь. Потому губы невольно двигаются и шепчут. Где скорая? Где врачи? Почему так долго? Мучительно долго человек помирает. Чего вы там возитесь? Когда Дарью грузили в вездеход, слова разума сменились. Скорее же, в ней крови сейчас не останется. Довезите ее в больницу. Примерно так вела себя каждая курсантка первой роты. Без исключения. Равнодушие, тем более злорадство, никто не испытал. Елагину увезли. К девяти девушкам подошёл боец из роты охраны и, построив их, с конфуженных повёл в расположение. Белкова, принявшая подчинённых в корпусе, оказалась гораздо растеряней личного состава. Она вообще не знала, что случилось. Курсантки начали не впопад ей рассказывать, перекрикивая подруга подругу. Одна описывает события случившегося, другая просит позвонить Старохватову и узнать: "Как там Дашка?" В общем, пришлось и не Геннадию вне напрячь голосовые связки, угомонить подопеченных и, предоставив слово Гарегиляд, прояснить ситуацию. От услышанного младший лейтенант, которая хоть и кричала часто, но никогда не бронилась, стала беспорядочно ронять матерные слова. А придя в чувство, постаралась таки дозвониться до ротного. «Тщетно! У того постоянно занята линия! Постоянно!» Сумятицу в первой роте пресек подполковник Валеев. Он был в курсе случившегося. Немного успел поговорить с Богданом по телефону генерала и, естественно, получить от Березина указание. «Смирно!» – закричал Семен Сергеевич. «Смирно!» – закричал Семен Сергеевич. «Позвольте вопрос, что за базар вы устроили? Вас, товарищ младший лейтенант, это тоже касается. Приведите себя в порядок и угомоните личный состав. Прикрутите громкость их радио на ноль». «Слушаюсь», — оправилась Белкова. «Разрешите обратиться. Оперируют, о состоянии доподлинно неизвестно», — догадался Валеев, о чем его хотят спросить. «Позвольте вопрос, что за базар вы устроили?» Потому нечего траур устраивать и приказываю больше не спрашивать про это, не поднимать данной темы и не переговариваться о ней между собой, даже шёпотом. Если командование сочтёт нужным, до вас доведут информацию касательно курсанта Елагиной. Точка. Распорядок никто не отменял. Почему сбились в кучу? Так, времени сколько? 17:13. Что у вас по распорядку? Проведение воспитательных мероприятий или продолжение обучения. Отчеканила Инна. Много научили. Съехидничил заместитель по воспитательной работе и патриотизму. Дальше. Что по плану? В 17:40 подготовка к ужину. Ага, на занятие времени мало осталось, однако напоминаю, мелочей не бывает. У нас имеется 20 минут в запасе. Да, поэтому проведём их с пользой. Предлагаю всем почистить обувь, затем вымыть полы. Натоптали здесь, мать моя ведьма. Сегодня до отбоя я ваш ротный воспитатель. Что у нас после ужина? Личное время, дальше просмотр новостей. Ответила Инна, сама подумала: зачем он спрашивает? Знают же прекрасно, распорядок лучше меня. Никаких личных времён. Примемся навёрстывать упущенное в стахановских темпах, займёмся политической подготовкой. Новости это святое, их посмотрим. На деле генерал-лейтенант, более-менее прощупав обстановку, приказал Валееву срочно отправляться в первую роту и не допустить там упаднических настроений. Са ей навязчивостью всех достать, найти, чем занять курсантов. Если появится необходимость остаться в расположении роты и после отбоев, вплоть до прибытия старохватова. Команду эту Семён Сергеевич бросился исполнять с большой охотой и энтузиазмом. К облегчению для курсантов, крикнув: "Отбой!", Валеев убыл из расположения и поспешил домой. Инна Геннадьевна, к этому времени поговорившая с Богданом по телефону пару минут и получив указание не покидать расположение дома его прибытия, устроилась спать в спальный строевом, рядом с воспитанницами. Взводная, подобно Семёну Сергеевичу, запретила девушкам спрашивать про Дарью и вообще перешёптываться перед сном. Соблюдать идеальную тишину крикнула Инна уже после отбоя. «Услышу хоть один звук, кроме храпа. Будем до утра играть в три скрипа». У Старохватова получалось с различными нагрузками выветривать из девушек меланхолию после встречи с близкими. Но то, что случилось сегодня, это другое. Такое из головы выбросить хоть на долю секунды невозможно. А от того, что запрещали говорить, шептаться, делиться мнениями, хуже делалось тысячекратно». Застотье с курсантом так долго никто не мог. Переживали за Елагину, ставили себя на её место, молились мысленно, даже не верующие. Ждали, вот-вот вернётся командир и, не взирая на ночь, поднимет всех и скажет: "Пронесло, всё хорошо, скоро Октава поправится и продолжит меня доставать глупыми шуточками". Майор не приходил. После полуночи арестантки начали потихоньку засыпать. Блиха к утру поддалась объятиям Морфея и Абакумова, которая также знала Звягинцеву Юлю, ведь она отбывала наказание с ней и Елагиной в одном отряде, от чего переживала больше других, за исключением Полины. Горе глядже терзала совесть. Они недавно повздорили с Октавой. Теперь с닥шлось случилось невообразимое несчастье. Беда, место себе не находила. Какой там сон? Горегляд сама убивала человека, ненавистного ей отчима Загарулька. Тем не менее, это другое. К княмину пылала неприязнь, имелось состояние аффекта. Да и чего греха таить, о том поступке Полина никогда не жалела, чего и не скрывала. С Елагиной другое. Вид акровавленной, умирающей саратницы сильно ударил по психике, а чувство вины усугубляло ситуацию. И ротного, как назло, нет, утирая слезы о подушку, думала младший сержант. С ним бы сейчас переговорить, душу раскрыть, поддержку получить, все легче станет. Наконец Полина услышала. Старохватов вернулся. Он заглянул в расположение, постоял в дверях с минуту, вероятно, прислушиваясь, и, никого не потревожив, пошел к себе. Поднявшись в постели так, чтобы не разбудить Белкову, беда отправилась к ротному воспитателю. Богдан прошёл в канцелярию, включил свет, снял порванный о проволоку питель, бухнулся на диван. Сейчас офицер почувствовал сильную усталость, шум в голове и зуд в ногах. Царапины начали ныть, но ни о каком сне речи идти не может, напряжение колоссальное. Майор поднялся, достал изъятую утром у Ины бутылку водки из тумбочки и, поставив беленькую на стол, застопорил на ней взгляд пить офицер не собирался хотя желание имелось зачем достал тогда своеобразная медитация в дверь постучали заходи беда отозвался старохватов как вы узнали прошла внутрь полина почувствовал не спала Определил Богдан по заплаканному лицу подчинённой, что той тоже не до отдыха. Смотри мне, станешь носом клевать сегодня на занятиях, накажу. Никаких скидок не предусмотрено уставом. Распорядок и правила никто не отменял. Знаю, Валев весь день про это говорил. Как она? Жива? Достали вы меня этим вопросом за день. Я врач вам, что ли? Сдали нервы у офицера. Он сразу взял себя в руки. Пока живая. П Пока Не своим голосом переспросила Полина и снова заплакала. «Ты все правильно поняла. Дела плохи. Готовимся к худшему. Присаживайся», — указал Старохватов на стул. «Чувство вины гложет. Вы же вроде помирились с Дашей до того, как и ее». «Все равно», — Галегляд покосилась на водку. «Не могу. Кажется, это я виновата». «Пить я не собираюсь», — уловил ротный взгляд курсантки на непочатой бутылке. «Пузырь для декорации». Не твоя вина в случившемся. Чего ты? Не дай бог уморю от. Как я жить с этим буду, с чувством, с чувством, как вам объяснить? Недосказанности? Уловил мысль подчинённый Богдан. Тебе кажется, мало извинилась, не до конца помирились и столько ещё следует сказать подруге. Точно, склонила Полина голову. Да, оно так всегда. Не ценим мы людей, пока они рядом, ой, не ценим. Так, поругаем сейчас товарищем, а его разорвёт на части вскоре, и всё. Вдруг понимаешь, ссора ваша пустяшная. Он классный парень, просто накатило чего-то на вас. А как ему теперь об этом скажешь? Никак. Пора Лена Высоцкий спел: "Друг, оставь покурить", а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Остаётся только с фотографией, у которой ленточка чёрная на конце, да стакан с водкой и кусочком чёрного хлеба рядом стоит, говорить, извиняться. Говоришь и надеешься, вдруг услышит, вдруг он рядом. Даже если атеист, не верит в загробную жизнь, всё равно надеешься, что он слышит. Потому и говорим вам: не ссорьтесь, дружите. Ваши ссорки это пустяки, решаемые за секунду. Разве вы слушаете? Нет, и мы не слушали, и вас не послушают в будущем. Что мне делать-то теперь? Ничего, жить, повторяю. Твоей вины нет. Вы помирились. Что ты поделаешь? Помолиться остаётся только за здравие или за неважно. Я не умею молиться, но хочу. Можно с отцом Владимиром. Старохватов удивлённо посмотрел на Полину. Ты же не верующая. И что, сейчас хочется помолиться? Хуже Дашке от того не станет. А, -а вдруг, вдруг правда, там есть кто-то, указала девушка пальцем вверх. Хорошо, я попрошу Пинатова, чтобы он с тобой помолился. Иди спать. Постарайся хотя бы часок вздремнуть. Слушаюсь. Старохватов, ответив на вопросы Белковой, отпустил её домой и сам скомандовал: "Рата повём!" Затем, перед допустившим строем, рассказал новую версию случившегося от министра МВП. Мол, даха, героиня Звягинцева бегать не собиралась, виноваты во всём пьяные блогеры. "Это правда?" с надеждой спросила Абакумова. "Да, вьюга", заверил майор. После завтрака Богдан ждал, пока его девушки закончат законный перекур. Здесь его окликнули: "Командир!" Старохватов развернулся на голос, но не понял, кто к нему обращается. "Это я", ответила девушка с погонами сержанта и шевронами батальона охраны. Ах, догадался офицер, кто к нему подошёл. Стрелок Ворошиловский. "Ты меня не узнал?" сняла она кепку и расправила волосы, отчего Богдан едва устоял на ногах. Настя Варфоломеева, ты откуда здесь? Идентифицировал Старохватав снайпершу из прошлого. Я командир и стреляла я. Ты прости. Курсантки, закончив перекур с раскрытыми ртами, наблюдали за происходящим. Ты действовала согласно уставу. Майор приблизился к Анастасии и обнял её. Давно не виделись. Чего ж так сплоховало? Не напавал сразу. Она дёрнулась. Я слышала, что ты здесь тоже служишь. Собиралась прийти на встречу, да всё как-то стеснялась, а тут такой повод. Правда? Не сердишься? Поистине мир тесен, а судьба коварна. Нет, не злюсь. Ты извини, позже поговорим. Мне оставшихся надо ввести в расположение. Да-да, точно. Нет обид. Слово офицера, когда я вам врал. На вопросы курсанток Богдан отмахнулся, ответив кратко. Сами всё слышали, деталей не ждите. С 9:30 для Старохватова начался какой-то ужас. Звонки на мобильный телефон, служебные, личные визиты представителей СМИ. Что их всех интересовало, догадаться не сложно. Майор отвечал всем одно и то же, то, что пообещал ночью Королькову. Загрузили командира первой роты знатно, настолько, что пришлось срочно вызывать на службу Белкову, отменяя её отсыпной. Поряд отца от журналистов, коеих, согласно приказу министра МВП, быстро аккредитовывали и пускали на территорию училища, ну, сопровождающими из охраны, Богдану пришлось в доме молитвы у отца Владимира, чему последний только обрадовался. Владимир Ильич обратился сторохватов к священнику: "У моей курсантки желание помолиться возникло. Могли бы вы?" И он поведал батюшке историю Полины. С радостью, с радостью, господин майор. «Приводите ее скорее». «Хорошо, приведу». «Сам-то перешел впервые на ты, Пенатов, к Богдану. К Богу обратиться не желаешь? Помолиться за невинное дитя?» «Простите, нет. Не верю я в это, без обид. Вот ответьте мне на вопрос, который, думаю, вам задавали не раз». «Почему так несправедливо?» Угадал Владимир Ильич. Именно вы новости смотрели послеобеденные, и я смотрел, крайм глаза в промежутки нескончаемых звонков. Видели, там отец Елагиной, алкаш треклятый, который даже на присягу к дочери не приехал, рассказывает журналистам направо-налево, какой он хороший родитель, как воспитывал, что подвиг дочери это и его заслуга. Сутки не прошли, как её ранили, а он уже славой упивается, подонок. Такое желание поехать к нему и как дать в харю. Ой, простите, что в таком месте ругаюсь. Я не со зла. Разве это справедливо? И ведь понимаете, не дал майор ответить Пенатова на поставленный вопрос. Ано ему и не требовалось. У офицера появилась нужда выговориться, причём тому, кто никогда не раскроет третьим лицам содержание беседы. Так, кто Дашу подстрелила? Подходила сегодня ко мне. Прощения просила. В появившейся паузе уточнил священник. «И это тоже не в этом дело. Ведь это Настя Варфоломеева. Она была в моем отряде снайпер в горячих странах. И что интересно, я же ее стрелять учил этими руками!» Показал Богдан Ладони. «Она самая отстающая была в отряде. Я подтянул. И здесь такое совпадение. Она же, мной обученная, мою курсантку и щелкнула!» Промазал они немного, правда, не доучил, видать. Как это толковать? Фатальное совпадение, мистика, а? Или промысел Божий? Хотя больше на игры дьявола похоже. Не думаю, перекрестился батюшка, услышав имя нечистого. У Господа, видимо, на тебя свои планы. Несповедимый пути его испытывает он тебя. Помолиться надо. Думаю, если и ты помолишься, не заберёт он жизни невинной, пошлёт нам чудо на землю. А моим наблюдениям обычно наоборот. Он скорее заберёт. Любит Бог хороших забирать, а таких, как отец Елагиной, оставлять нам да на подольше. Ладно, вы простите все эмоции. Приведу вам тогда Полину, да? И тоска-тоской, да жизнь продолжается. Пора бы решить вопрос с крещением Старошенко. Заждалась уже. Обязательно, обязательно крестим. Вы крёстным отцом будете. А и кто иной? Снова священник начал обращаться к офицеру на вы. "Ой, не отвечайте, господин майор. Позже определимся. Выступайте за той, кто помолиться желает. Я пока за вас помолюсь", начал Пинатов разжигать свечи. "Хоть вы того и не желаете, знаю, необходимо оно". "Спасибо", не стал спорить Старохватов, не потому, что уверовал, просто не до того ему. После сопровождения Полины в дом молитвы и возвращения её в роту Богдан направился к другу Киримово. Ты как, братан? Похлопал Ренат Маюра по плечу. Не спрашивай. Всё в руках Всевышнего. Надеюсь, он поможет курсантке твоей, иншааллах. Ты купил, что я просил? В багажнике лежит. Тебе зачем? Душа песни просит. Разрядка эмоциональная нужна. Нет, для другого. «Деньги на карту сейчас переведу». «Сколько там?» «Понял». Керимов вручил Богдану шестиструнную гитару, достаточно хорошую, и майор отправился в расположение, попутно отмахиваясь от журналистов, со словами «Немного позже отвечу на все ваши вопросы. Подождите, дайте мне хоть перекусить». «Зачем вам гитара?» – доносилась ему вслед. «Нужна!» Пройдя в бытовку, Старохватов поставил музыкальный инструмент на кресло возле окна, в правом углу от входа. Здесь больше всего любила сидеть Елагина. "Прости, Даш", прошептал майор, "что запоздал я с выполнением обещания. Ну хоть так, пока жива, до слова выполню. Прости". День подходит к концу. Нкал Страстей спал. Журналистов попросили покинуть территорию. Телефон Старохватова перестал три звонить без перерыва. А легче ему на душе не становилось. Усталость ротный воспитатель ощущал астрономическую, но ложиться по-прежнему не хотелось. Майор целый день испытывал острое желание взять у кого-то телефон, так как его личный постоянно трезвонил, набрать номер хирурга из больницы и справиться с состоянием Елагиной, а сделать этого не мог боялся, не желал признаваться в подобном себе. Тем не менее, оно именно так. Богдан очень страшился услышать в трубке нечто вроде: "Отмучилась, забирайте тело" или "Готовьте бельё, приказало долго жить". Не велика разница, каким образом сообщают о несчастье. Суть та одна. Потому о здоровье Дарьи командир узнавал исключительно из новостей, в которых на протяжении дня твердилась заезженная О подробности не разглашаются. Известно, что состояние девушки крайне тяжёлое. Однако врачи не перестают бороться за жизнь курсантки. Давайте вместе помолимся за неё. Оставайтесь с нами. Богдан долго сидел за столом. Он полностью погрузился в мысли, а в духовно-психическом плане находился сейчас не в канцелярии. Майор путешествовал по эпизодам прошлого, то вспоминал снайпершу, на которую очень похожа Бакумова, как она помирала на его руках, то Елагину, потом Варфоломееву, как учил её стрелять, как спас однажды ей жизнь. Нет, до на Настю зла или обиды Старохватов не держал. Понимал прекрасно, та действовала согласно уставу. К утру батя всё-таки задремал прямо за столом. Разбудил его негромкий звонок телефона. Тот лежал дисплеем вниз, вибрируя, ездил по бумагам. Ротный воспитатель почувствовал: "Звонят из больницы". Холодок пробежал по телу, выступили мурашки и пот проступил по спине. Ощущения очень недобрые. Интуиция редко подводила офицера. Богдан, дрожащими руками, подобно его снайперхам, что впервые брали в руки оружие, взял телефон, перевернул его. Точно, звонит хирург. Нет, я не отвечу, пробормотал Старохватов и, бросив трубку в карман, вышел из канцелярии. Майору казалось, всё в расположении выглядит иначе. Другие тона цвета стены, пола, тумбочка дневвального чем-то изменилось. Главное холод. Стала зябко в коридоре, задул сквозняк, словно да, словно чей-то призрак ворвался в корпус. Снова звонок телефона вызывал тот же контакт. Нет, не отвечу, повторил офицер. Родный воспитатель вёл себя подобно наивному больному, что специально не сдаёт анализы на предмет страшного диагноза и полагает: раз она не подтверждена, значит, её болезни и нет. Так и Богдан сейчас думает: если не отвечу, она будет жить. Глупо, но таково состояние шока. Врач не растерялся, отправил SMS Пересиливая себя, внутренне повторяя: "Ты же боевой офицер, отставить сопли", Старохватов помутившимися глазами прочитал текст. "Понятно", тихо бронил майор. Спрятав телефон, он подошёл к тумбочке Дневального, положил на неё руки и склонил голову. "Понятно", повторил Богдан. В это время словно почувствовав свою тёску в беду, из спально-строевого помещения вышла Галя Гляд. Она увидела командира, который сгорбился на тумбочке и шаткой походкой приблизилась к нему. Полина, посмотрев по сторонам, никто не видит, прижалась к бате и заплакала. Конец первой части. Вторая есть в тексте. Она записана там в одной книге первая и вторая часть на лидера есть. Если кому интересно, поглядите, пока времени нет, записывать не буду. Если кому-то интересно, посмотрите, а так, может, если попросит кто потом продолжение запишу, ну, вторую часть я имею в виду. Спасибо всем за внимание.